Грик находит в себе шпионские качества, но теряет обыкновенные. В первую очередь Григорий Иванович обзвонил родителей троицы нерадивых учеников и сообщил им, что идет подготовка к важному концерту, детям нельзя разговаривать, это влияет на связки. По новому методу обучения они могут только распеваться и пародировать звуки, а среднюю школу лучше пока не посещать, чтобы не перегружать детей». «Вот врет, а еще учитель», — высказалась Виланчель, но Митя накинул на нее куртку. «Спасибо, я и так не мерзну», — приглушенно съязвила та. Родители юных музыкантов с самого начала обучения смотрели на Григория Ивановича как На волшебника. Они надеялись, что Грик вдруг щелкнет пальцами и совершит чудо, превратит Шалопаев в Шопенов. Сейчас преподавателю пришлось собрать в кулак все свое мужество и остатки уверенности. Он должен был это сделать, потому что он, как-никак взрослый, и дети ждут от него решительных шагов. Ведь они обратились к тебе, а не к кому-то другому. Настраивал он сам себя. А теперь идите по домам и постарайтесь не шокировать родителей своими напевами. «Моя мама так редко бывает дома, что по телефону с ней вполне может поговорить пианино. А когда вернется, то может перепутать меня с говорящей деревяшкой, ведь она смотрит в телек или в телефон. Или из другой комнаты кричит», — сказала Лида при помощи фортепиано. «Разве только бабушка начнет меня лечить от чего-нибудь». мой отец тоже ничего не заметит он по уши в психологии и педагогике сказала флейта федяным голосом вы уж извините но у меня и мама и папа в наборе и они меня обожают они очень заботливые родители и они виолончель издала хлюпающие звуки хотя митя и не собирался плакать митя вдруг понял что виолончель не бесчувственная деревяшка и способна отзываться на его печаль он подошел к ней и неуклюже погладил. «Извини», — сказала Виолончель голосом Мити, и тут же сама себе ответила, «извиняю». Грик проводил ребят до остановки и долго смотрел вслед уходящей маршрутке. Если бы Григорию Ивановичу нужно было спешить домой, если бы дома его ждала жена, или хотя бы собака, или на худой конец голодный хомячок, он ни за что не вернулся бы в пустую школу, с потемневшими окнами, но его никто не ждал и не высматривал его из окна даже цветы на подоконнике. Григорий Иванович оценивал себя реалистически, считал себя человеком со средними способностями и средненькой внешностью и ничего особенного от жизни не ждал. Но внутри него жил маленький мечтательный Гришенька. У Гришеньки... Как у многих тихих и стеснительных людей, с которыми ничего особенного не происходит, было обостренное чувство ожидания чего-то. Григорий не сомневался, что оно где-то рядом, и поэтому все время находился в предчувствии чуда. И кто же, как не он, должен встретиться с ним лоб в лоб? Тогда школьный преподаватель скинет свою скучную оболочку, как змея, кожу. и предстанет прекрасным, талантливым, значительным и любимым. В общем, что-то между Суперменом, мега звездой и Рыцарем. Что для этого нужно сделать, Гришенька пока не придумал. Хорошо бы, если бы не пришлось прыгать в кипящий котел, как в сказке. А пока Григорий Иванович вернулся и решительно вошел во двор школы. Школьные двери уже были заперты. Обойдя вокруг строгого желтого здания с белыми колоннами, стиль советский классицизм, он заметил странное мелькание света в актовом зале. Григорий Иванович взобрался на мусорный бак, нашел прореху в шторе и прислонился лбом к стеклу. Грик даже в детстве, когда был Гришкой-очкариком, ни за кем не подглядывал, а тут почувствовал себя начинающим шпионом. Ощущение оказалось необычно приятным, до щекотки в груди. — Поздненько начиная, — пропыхтел Грик, цепляясь утонченными пальцами за ржавый подоконник. То, что он увидел, чуть не сбило его с ног. Грик покачнулся. Еще бы чуть-чуть, и он бы грохнулся в тишине двора вместе с железным баком. Григорий Иванович никогда такого не видел, даже во сне, даже в болезненной горячке. Он уставился в окно во все глаза, стараясь рассмотреть хорошенько все, что происходило внутри. Возможно, придется ущипнуть себя за нос и убедиться, что у него начался бред от долгого преподавания. Происходящее в актовом зале походило на шабаш. Но не ведьм, а музыкальных инструментов. На сцене, ни на что не опираясь, стоял контрабас, а саксофон и две скрипки висели в воздухе. Рояль оскалился в черно-белой улыбке. На рояле приплясывали три укулели. Кроме того, был и аккордеон, развалившийся в кресле первого ряда, и домбра, шутовские кривлявшиеся между рядами. Сторож, приодетый во фраг и здорово преобразившийся, руководил этим странным ансамблем. Дирижировал он виртуозно рисунок, который вычерчивала его палочка. Инструменты воспринимали безоговорочно и выжимали из себя все звуки, на какие были способны. Они еще никогда не достигали такого диапазона звучания под неопытными руками учеников и, казалось, сами получают от этого столько удовольствия, что готовы взлететь. Звуки доносились до слуха Григория Ивановича даже сквозь двойной стеклопакет. Но угадать мелодию он не мог, это было что-то запредельное. Такая музыка находилась за границами знаний учителя. Свистопляска продолжалась до тех пор, пока Григорий Иванович не выдал себя. Он покачнулся и тюкнулся лбом о стекло. Парящие инструменты рухнули на пол. Сторож-дирижер обернулся, а неудавшийся шпион бухнулся на землю. Железный бак с громыханием покатился по обледеневшему асфальту. Сторож Резко распахнул окно. «Я, «Я никому не скажу», — неуверенно проговорил учитель, наивно глядя на сторожа-дирижера снизу вверх. «Конечно, не скажешь», — зловеще спокойно сказал сторож. И в ту же минуту Григорий Иванович лишился дара речи.